Ольга Дашкова. «Молочная девочка». Читает Анна Литура. Глава первая. «Лаура, ты справишься. Ты самая целеустремленная, уверенная и решительная на свете. И у тебя самые лучшие эклеры в радиусе 500 километров». Девушка, стоявшая напротив зеркала, оглядела себя с ног до головы, занимаясь аутотренингом потому что сам себя не похвалишь, не похвалит никто, а поддержка именно сейчас была необходима. Лаура Анисимова смотрела на свое отражение, но это была вроде бы и не она. За месяц все еще трудно было привыкнуть к остриженным волосам, выкрашенным в тотальный блонд, с укратными волнами кудряшек. Кстати, всю эту красоту, которая сейчас ослепляла сильнее июньского солнца, создал очень дорогой и крутой парикмахер. Бывшая бухгалтер животноводческой фермы в деревне Косогоры сейчас была абсолютно другим человеком. Внешне родная мать узнала бы не сразу, а вот внутри себя ей все никак не удавалось отделаться от комплексов и привычек. Новая прическа, новый гардероб, над которым потрудился стилист, подчеркивая, именно подчеркивая фигуру, грудь и все прелести Лауры, девушке очень нравился. Она даже стала как-то выше, женственнее и еще соблазнительнее. Так хором говорили стилист, парикмахер и Светочка Калинкина. А вот Лаура все еще не могла привыкнуть к себе такой. За месяц произошло много чего. Ну, во-первых, Лаура выдала замуж свою подружку Светку и на свадьбе гуляла вся деревня. Баба Зоя даже принесла в жертву второго гуся. Первого она отдала на праздничный стол племянницы Серафимы, когда та выходила замуж. Анисимова в качестве подарка испекла свой шикарный фирменный торт, украсив его розовым кремом в знак того, что теперь Чита Соколовых обязана родить девочку. Над этим Пашка должен работать неустанно день и ночь, иначе она посчитает его слабаком. Во-вторых, Лаура уволилась с фермы, выслушав скандал от отца и матери, не желая с ними ругаться, съехала в город. А на последние отложенные сбережения, что остались после апгрейда внешности, купила дорогущий курсу мега супер крутого столичного кондитера, который так, кстати, приехал в их город, и этим нельзя было не воспользоваться. Лаура шла к мечте. Ей так и сказала подруга. Мол, когда, если не сейчас? Если забыть о мечте, остаться в косогорах, то она там завязнет, словно в местном болоте в распутицу, и не видать ей сладкого будущего. И вот сейчас, практически без копейки денег, Стоя перед зеркалом в квартире Соколова, куда Лауру любезно пустили пожить молодожены, пока две недели будут делать наследницу, девушка глубоко вздохнула и посмотрела на часы. Пора. Невысокий каблук, широкие белые легкие брюки модного стиля, палаццо, ярко-розовая рубашка на выпуск и белый топ. Через плечо зеленая сумочка, в руках большая коробка с бантом такого же цвета. Как бы не навернуться сейчас, такой красивой на каблуках со ступенек подъезда, вот была бы потеха. Эти мысли, как удары молотка, стучали в голове, но Лаура справилась, спустилась без потери посмотрела по сторонам вызванного такси так и не было. Ну что за люди! А еще город и цивилизация, а на самом деле никакой пунктуальности. Придерживая коробку одной рукой, принялась искать в приложении и на смартфоне. «Где там назначенный черный шевроле с номерами 777?» Ей никак нельзя опаздывать. Супер-пупер крутой столичный кондитер еще говорят крут нравом. Анисимова много о нем читала, смотрела мастер-классы. И всегда ей хотелось сделать ему не то чтобы замечание, а посоветовать немного изменить рецепт, внести в него некую изюминку, особенность, от чего тот бы смотрелся более выигрышно. «Но кто она такая, чтобы давать мастеру советы?» «Да никто. Пока никто». Но в будущем Лаура видела себя владелицей сети кондитерских кафеин, где все желающие могут попробовать вкуснейшие десерты, выпечку, заказать торты на торжество, выпить вкуснейшего кофе и приятно провести время. Анисимова считала, что именно такого формата не хватает их городу. Она так и видела стильную вывеску «Сладкий рай». Над названием, конечно, нужно было еще поработать, как и над всем остальным. Но первый шаг к мечте сделан, и даже не один. Солнце пекло. Начало июня выдалось жарким. После такого же начала мая погода решила взять реванш. И две недели, не переставая, лили дожди. А на свадьбу Светочки и Соколова так вообще ливень стоял стеной. Но баба Зоя сказала, что это только к счастью. Девушка поморщилась. Держать коробку с тортом было неудобно. К тому же на солнце кондитерским изделиям находиться долго нельзя, а таксист со счастливыми тремя семерками опаздывал. Вот же скотина какая! Где вообще его носит? Лаура начала делать дозвон. Оператор соединил не скоро, а когда услышала бодрый голос с кавказским акцентом, хотела выматериться. Да, красавица, да, золото! Уже еду. «Еду к тебе на всех парах своего скакуна». Однако какой интересный сервис. Лаура даже растерялась немного от такого изобилия комплиментов, которыми, честно признаться, давно ее не одаривали. «Я жду уже семь минут. Можно там прибавить пары и активнее давить на педальку? Лечу-лечу, ненаглядная!» Водитель отключился. Лауре лишь оставалось смотреть на экран телефона. Но буквально через несколько секунд во двор ворвался черный автомобиль с тонированными окнами и магическими тремя семерками. Анисимова посчитала, что это хороший знак, как раз в тему, и она должна произвести хорошее впечатление на супер-пупер крутого шефа из столицы. Дверь с первого раза не удалось открыть, но также неожиданно рядом оказался невысокий мужчина в кепке и черной рубашке с длинными рукавами. «Я помогу, красавица! Ты так и хотела!» Я примчался на своем лихом скакуне. И вот у твоих шикарных ножек. Дверь помогли открыть. Первым делом, не обращая внимания на шофера и не особо слушая его болтовню, Лаура нагнулась, опуская на сиденье коробку с тортом, а за спиной раздался громкий художественный свист. «Святые небеса!» «Вы что-то сказали?» Обернулась и вопросительно посмотрела. Мужчина был забавным, точнее, даже это был парень, Ему и тридцати не дашь. Ростом с лауру, щуплый, с густыми сросшимися бровями и тонкими усиками. Три пуговицы рубашки расстёгнуты, волосатая грудь, нос с горбинкой и совершенно шалелый взгляд. С вами все нормально? Может, мы уже поедем? Время идет, я опаздываю. Тигран домчит тебя, красавица, быстрее Этро. Садись, садись, звезда. Да чего шикарная женщина, да чего шикарная. Водитель удивлял своим поведением с каждой минутой все больше. Он не сводил глаз с зеркала заднего вида, всю дорогу пярился на Лауру, что-то бормотал, сыпал комплиментами. Столько за раз Анисимова о себе не слышала никогда. Помнится, Жанна, их деревенская владелица магазина и цыганка, нагадала Лауре встретить в городе любовь. Страсти будут кипеть, как в джунглях в период брачных игр. Что Жанка имела в виду, Лаура так и не поняла, но вот первый экземпляр ее личного прайда уже появился. «Ласточка, звездочка, радость моих очей, как тебя зовут? Скажи Тиграну лишь имя, и я вечером выложу алыми розами его под твоим окном». «Как романтично! Имя да розами, с ума сойти!» «Лаура, ты разбила мое сердце, Лаурочка. Ты царица, богиня!» «Стойте! Стойте! Тормози!» Но было уже поздно. Водитель засмотрелся, заболтался и не заметил красного сигнала светофора. Резкое торможение, коробка с тортом летит вперед, Лаура вписалась в переднее сиденье лбом, а торт, ее фирменный, самый лучший из всех, что она пробовала печь, летит вперед и переворачивается. Момент фиаско Лаура видела словно в замедленном режиме. Была готова также медленно задушить этого горе-водителя тиграна и спустить с него шкуру. История Лауры из романа Сокол для ягодки.